Эпилог Прошло пять лет. Сегодня у Линет как раз был день рождения. Слуги с утра носились по дому, украшая дом к пробуждению маленькой принцессы. А ее обожали все, от поваренка до старшего лекаря. Не знаю, унаследовала ли дочь магию, но одним фокусом она владела в совершенстве. С первого дня жизни умением очаровывать людей. Я проснулась и потянулась. Место рядом, как обычно, пустовало. «Сколько ни пыталась, у меня не получилось встать раньше мужа. Он всегда поднимался первым, спускался на кухню за завтраком, а потом приносил его на подносе в нашу спальню. Вот и сейчас, стоило открыть глаза, как дверь в комнату отворилась, и на пороге появился хастат с подносом в руках. Восхитительно запахло свежей выпечкой и ароматным чаем на травах. — Ты идеальный муж! — улыбнулась я. — Ты в курсе? — Ведьмы в городе шепчутся, что ты наложила на меня чары — усмехнулся он. «Одна на днях предлагала свои услуги. Проверить, так ли это, и в случае чего помочь избавиться от чар». «И что ты ответил?» Я надкусила сладкую булку. «Отказался. Сказал, что счастлив быть зачарованным тобой». Я рассмеялась. «Да чего с ним легко? Столько лет прошло, а все как в первый день. Такие же сильные чувства, такие же страстные ночи. И лишь одно по-прежнему стояло между нами». Я так и не сказала Хастаду, кем являюсь на самом деле. Возможно, настало время. Отложив булочку, я вытерла пальца о салфетку и произнесла. «Нам надо серьезно поговорить». Ощущение было, словно шею сдавила удавка. Я снова почувствовала боль в горле, как в свой первый день в новом мире. «Говори, я слушаю», — кивнул муж. Но я тянула, все никак не могла подобрать слова. От страха аж руки дрожали. Рисковать с таким трудом, добытым счастьем, было жутко. «Ну же», — подбодрил муж, — «не надо так нервничать, просто скажи это. Обещаю, что не выбегу из комнаты с воплем». «Стоп!» — я кое-что заподозрила. Он говорил так, будто знал, о чем пойдет речь. «Ты в курсе, что я... я... из другого мира?» — уточнил он, а потом кивнул. Я снова лишилась дары речи, на этот раз от возмущения... «Почему ты не сказал, что знаешь?» — потребовала объяснений. «Не хотел тебя смущать. Все ждал, когда ты сама признаешься». «Но кто тебе рассказал?» «Твоя младшая сестра. У нас с ней состоялся любопытный разговор после того, как ты сбежала». Я кивнула. После смерти отца Дайре забрали охотники. Неудивительно, что Хастадзе захотел поговорить с ней. И то, что Дайре проболталась, тоже естественно. Она была всего-навсего ребенком. Странно, что муж не выдал мой секрет охотникам и вообще молчал об этом до сих пор. «Тебя это не смутило?» — Уточнила я. Я удивился, но потом понял, что иначе и быть не могло. Ты абсолютно другая, не такая, как все женщины, каких я когда-либо встречал. В тебе всегда это чувствовалось, иномерность. Я ведь никогда не знал настоящую еленику и полюбил тебя именно такой, со всеми твоими странностями и особенностями». Я вздохнула с облегчением. Оказывается, я зря переживала и мучилась ночами от бессонницы. Так, стоп. Я пять лет изводила себя, думая, что обманываю любимого человека, а он все знал и молчал. Получается, я страдала без причины? Ух, сейчас кому-то влетит. Ох, Хастад встал с кровати, где мы оба сидели. Кажется, мне пора. Накопилась куча дел, и подарок Линет надо запаковать. Он торопливо направился к двери. — Лучше беги, — проворчала я ему в спину, — потому что верховная ведьма чертовски зла на тебя. Я вскочила на ноги и устремилась за мужем, но настигнуть его не успела. В спальню ворвались два маленьких урагана — Линет и Киран. — Папа, папа! — кричала дочь. — Покатай меня! Хаста тут же подхватил ее на руки и закружил по комнате. Потом настала очередь сына. Я смотрела на них, веселых, смеющихся, довольных, и сама не могла сдержать улыбку. «Мама, хочу звездный дождь!» — потребовала именинница. Я, призвав магию, запустила под потолок золотые искры. Они осыпали нас с ног до головы, тая на коже, подобно снегу. «Ну все», — заявил Хастад, — «пора завтракать. Марш в столовую». Как только дети выбежали из спальни и топот ножек стих вдали, муж обнял меня и спросил. «Все еще злишься?» «Может, немного?» «И как мне загладить вину?» Для начала поцелуй меня, а там будет видно. Конец книги. Читала Ольга Дианова.